Глава 14. Нашей главной целью был загородный дом королевской семьи. Принц Чарльз терпеть не мог дворец, и поэтому при любой удобной возможности уезжал прочь из города. Защищен он был не хуже Букингемского дворца, а в некотором роде даже лучше. На охрану дома было выделено столько же человек, как и на охрану дворца. Вот только дворец был в десятки раз больше. Выходило, что концентрация живых охранников в загородном доме Виндзоров была просто запредельной. И это играло нам на руку, помимо того, что у меня появится возможность разжиться силой. Когда знаешь, сколько человек вместе с тобой охраняют объект, невольно начинаешь расслабляться. Вот на этом расслаблении мы и хотели сыграть. Подойти достаточно близко и вдарить всей мощью кого-то одного из ударного отряда. Этот удар гарантированно прорвет любую оборону, а дальше уже в дело вступят и остальные. Они уничтожили нам цех сборки, который уже был восстановлен больше, чем наполовину. А мы ликвидируем их короля и всех, кто будет находиться рядом с ним. Вот только они, в отличие от сборочного цеха, уже не будут подлежать восстановлению. Самой слабой частью плана мне казалось отступление. Медленно отступать, находясь под постоянным огнем противника, то еще удовольствие. Я был уверен, что британцы, после того, как узнают, что мы убили короля, объявят на нас общенациональную охоту. Все же для британцев королевская семья всегда ассоциируется с порядком и процветанием, по крайней мере, как это было при Елизавете II. Прохор Иванович обещал подумать над этим вопросом. А пока до отправки оставалось еще немного времени, он попросил нас оставить его одного, чтобы иметь возможность спокойно поработать. О начале операции нам сообщат за пару часов, чтобы мы успели собраться. Еще одна вынужденная мера безопасности. Возле двери меня уже ждал читер. «Тебя просили подойти к комнате императора». Заговорщически подмигнул мне дружинник, после чего рассмеялся. «Видел бы ты сейчас свое лицо!» Это называется охренеть, как сильно охренел. Еще бы мне не охренеть. Я прекрасно знаю, когда читер подмигивает подобным образом. Он ясно дал мне понять, что в комнате императора меня ждут для конкретных целей интимного характера. Вот только не нужно говорить, что это Алексей. Нужно было просить Николая Александровича, чтобы он не бил сына сильно по голове. Это может привести к нежелательным последствиям. «Не пойду, пока не скажешь, кто тебя просил об этом», — сказал я и принялся ждать. «Твоя будущая невестка!» — снова подмигнул дружинник. И она просила поторопиться, видимо, пока император не вернулся. «Вот же!» — выругался я, чем снова заставил читера рассмеяться. И чего понадобилось от меня Лизе? Да еще и просила, чтобы я пришел в их с Алексеем комнату. К императору она переехала сразу же после коронации. Можно уже считать, что они являются мужем и женой. Это празднества были назначены на время после завершения всего мирового дерьма, что вылилось на нас. А семейная жизнь началась у них сразу после объявления помолвки. — Если это ты, Сергей, то входи! — крикнула Лиза, когда я постучал в дверь. — Господин с вами срочно хочет переговорить глава исследовательского центра Тацитла. Он утверждает, что проявились ранее неизвестные побочные действия от излучения, что произошло после взрыва бомбы. Говорить, какой бомбы, не было никакой надобности. Ученые под руководством Тацитла разрабатывали и пока создали лишь одну бомбу, которая так хорошо позволила Киничу сплотить вокруг себя многих мнущихся на месте и навсегда убрать большинство падали из государства. Они обещали создать еще одну бомбу в течение месяца. Но для задуманного Кенича одной будет слишком мало. Нужно минимум 9, чтобы нанести одновременные удары по стратегически важным объектам русских и китайцев. Тратить на японцев столь ценные бомбы он не собирался. К ним уже были направлены гавайцы. Четыре архигранда, практически неуязвимых посреди водной стихии. Против любого другого противника они были бы слабы. А против государства, со всех сторон окруженного водой, станут карой богов, что обрушится на предателей. «Пригласи его!» – распорядился Кинича, демонстративно кладя ритуальный нож перед собой. «Ученый должен прекрасно понимать, что если Кинича что-то не нравится, он может в любой момент отправить его на жертвенный стол. «Что стряслось, Тацитла? Что такого срочного ты мне хотел поведать лично?» «Ради чего бросил лабораторию и отправился сюда? Нельзя было просто позвонить?» Подобная постановка вопроса заставила ученого замереть и задуматься, но лишь на долю секунды. Затем этот фанатик от науки положил перед Кинича несколько листов распечаток, а сверху еще и флешку. При этом он полностью прикрыл жертвенный нож, что считалось одним из тяжелейших преступлений. Единственное, что может закрывать лезвие этого ножа, — это свежая жертвенная кровь. Все, кто попал под излучение после взрыва, лишились дара, включая трех грандов и одного архигранда. Услышав это, Кинича расплылся в улыбке и даже сам скинул со стола нож, принявшись читать принесенные бумаги. На них были напечатаны списки всех, кто после взрыва бомбы потерял дар. Таких насчитывалось немногим больше полутора тысяч человек из почти двух миллионов выживших. Сразу после списков шло краткое изложение проявившегося эффекта. Одаренные, попавшие под излучение после взрыва и распада элемента X, примерно через 14 часов после облучения, начали замечать, что стремительно теряют силы. С этой проблемой они обратились к целителям. Но те не смогли ничем помочь. Единственное, что они смогли установить, что дар начинает резко деградировать. За последние сутки дар грандов потерял три ступени. Архигранды опустились до гранда. В течение недели все облученные перестали быть одаренными. На данный момент так и не удалось установить, что могло послужить тому причиной. В чистом виде излучение от материала X не несет никакой угрозы для одаренного. На флешке записана хронология всего происходящего, как одаренные теряли силу и какие изменения в этот момент происходили в их организме, заговорил Тацитла после того, как верховный жрец отложил распечатки в сторону. Следы облучения полностью исчезли из их организма вместе с даром. Несколько наших сотрудников, оказавшихся в пределах зоны поражения, также получили небольшие дозы облучения. Они тоже начинают терять свои силы, хотя это и происходит в сотни раз медленнее, чем у тех, кто получил сильную дозу. Сверните все побочные проекты и перенаправьте людей на изучение этого излучения и того, как его возможно воспроизвести. Это открытие может стать решающим в противостоянии с Востоком». Сказав это, Кинича просто махнул рукой, внимательно наблюдая за флешкой, словно боялся, что она может куда-нибудь убежать. «Накшар, генерал ли, пришел?» — спросил Верховный у младшего жреца, и тот согласно кивнул. «В таком случае пусть заходит». «Я уже», — произнес Оракул, входя в кабинет. В руках он держал ноутбук, в который тут же и была воткнута флешка, принесенная ученым. «Боги явно на их стороне, раз преподносят подобные подарки. Теперь можно не бояться великой Книжны. Главное, чтобы яйцеголовые нашли способ воспроизвести это излучение». Я вошел в комнату императора, и мимо меня тут же пронеслось несколько толстых лиан, а за спиной жалобно пискнул читер. «Сюда разрешено входить только Сергею!» — крикнула Лиза. Затем захлопнулась дверь, и лианы вернулись к своей хозяйке. Я даже не сразу заметил, что в комнате мы не одни. На широкой кровати, раскидав ноги и руки, валялся Алексей. На то, что он спит, было как-то не очень похоже. Внимательно присмотревшись, я не увидел, что он дышит. Тут же потянулся даром и выдохнул с облегчением. Император был жив. «Что с ним?» – спросил я у Лизы, которая сидела возле окна на стуле и шаталась, словно сумасшедшая. Сразу же вспомнилась Даша, которая точно так же качалась на стуле, когда после крушения нас привезли в часть Смирнова. «Я не знаю. Мне очень страшно. Я не хотела». Так вышло само. И вот он лежит уже больше часа, и мне никак не удается привести его в чувство. Я даже не поняла, что за яд был синтезирован. И когда он полез ко мне, я... я... я испугалась». На Лизу сейчас было больно смотреть. Из гордой королевы красоты, которая считала всех ниже себя, она превратилась в обычную девушку. Девушку, которая столкнулась с проблемой, что не в состоянии решить сама. А как я понял, других она слишком боится позвать, хоть и должна была это сделать немедленно. «Интересно, почему выбор Лизы пал на меня? Я не целитель и не знаю, как помочь Алексею. И почему она вообще сперва не позвала именно целителя?» «Успокойся и давай по порядку. Что здесь произошло?» Лиза посмотрела на меня, потом бросила взгляд на кровать и разрыдалась. Пришлось потратить несколько минут, чтобы привести ее в чувство, И то сделать это удалось только после того, как я устал предпринимать бесплодные попытки и просто не отвесил Лизе пощечину. Это подействовало на нее лучше любых слов. А еще мне пришлось отбиваться от атаки какого-то цветка-переростка, что вылез из-под кровати и начал стрелять в меня какими-то иглами. Кровавый щит справился с ним без проблем. Я уже хотел было прикончить этого зеленого стрелка, как его закрыла собой Лиза. «Не убивай его. Возможно, это единственный шанс вернуть Алексея». Ну а дальше ее, наконец, прорвало. Лиза рассказала, как они с императором уединились. Впервые с того момента, как объявили о свадьбе. Да и до того момента они не общались с Алексеем наедине. Слово за слово, и император предпринял попытку познакомиться с Лизой поближе. А та ему даже не отказала, по крайней мере, в плане поцелуев. Но этого Алексею оказалось мало, и он решил зайти гораздо дальше и закрепить их союз сексом. Империи нужен наследник. И Алексей решил не откладывать решение столь важных вопросов на потом. «Вот тут я испугалась и даже не заметила, как создала это чудовище». Лиза пнула ногой цветок, и тот снова полез под кровать. Видимо, он мог каким-то образом улавливать настроение своей создательницы. Сейчас она злится, значит, нужно спрятаться. До этого я ее ударил и он бросился атаковать. Да и приставание Алексея наверняка воспринял как угрозу для Лизы, к тому же ее следующие слова расставили все по местам. Ты, наверное, посчитаешь меня дуро и, скорее всего, не поверишь, но я девственница, и поэтому очень испугалась, когда Алексей принялся стягивать с меня одежду. Дура я ее точно не считаю, но охренел конкретно. Да про нее в империи ходят такие слухи, что позавидует любая проститутка со стажем. А тут на самом деле вон оно как получается. Испугавшись секса, девственная королева красоты создала чудо-юдо, которая бросилась ее защищать и отправила Алексея в забытье. Из этого забытья Лиза не смогла его вывести самостоятельно, даже при помощи той техники, что полностью меня восстановила после боя с огненным элементалем. Я попробовала очистить кровь императора, но не нашел в ней никаких ядов, что было тоже довольно странно. «Так почему ты позвала меня, а не кинулась сразу к целителям?» «Я просто испугалась. К тому же эта манежа меня от чего-то не любит и норовит оскорбить при каждой встрече вот тебя она уважает и даже слушается. От этих слов у меня глаза на лоб полезли. Это в каком месте манижа меня уважает? И когда она меня слушалась? Любая ее помощь оборачивается увеличением моего долга, который я, похоже, не смогу выплатить и за всю жизнь. Больше спрашивать я ничего не стал и тут же помчался на поиски первого попавшегося целителя. Времени прошло уже очень много, нужно было торопиться. Как назло, в поместье не оказалось ни одного целителя. Пришлось связываться с Жуковым и говорить, чтобы он срочно отправил в поместье своих ребят. Для чего? Я не стал говорить. Не нужно раньше времени поднимать панику. «Целители должны прибыть в течение 10 минут. А пока я отправился на поиски Даши. Вместе с ней должна находиться Эрджан, а она может быть в курсе, где находится манижа. Впрочем, так и случилось». Вот только о местонахождении целительницы знала не Эрджан, а Даша. Манижа прибудет сюда вместе с целителями Жукова. Настя сейчас тренируется вместе с дедом и остальными сильными физиками. И ее отряд, по большей части, находится там. Наблюдает, как объект их охраны валяет сильнейших физиков империи, словно маленьких детей. Сама Даша была совершенно спокойна, хотя она явно знала, что произошло с Алексеем. Но она даже не думала паниковать. А вот у меня это как-то не получалось. Неужели заразился от Лизы? Или ее зеленый паразит все же смог попасть в меня отравленной иглой? А это первый признак отравления. Махнул на ведунью рукой и бросился встречать целителей. К тому времени уже пол поместья стояли на ушах, не понимая, что происходит. После моего звонка Жуков принялся обзванивать всех и спрашивать, что случилось. Вот только никто не мог ему ничего ответить. Никто не знал, для чего мне срочно потребовались все целители первого императорского. «Что произошло?» – спросил меня Алексей Васильевич. Он смог перехватить меня самым первым. И как новый глава гнева государева, хотел знать, для чего мне понадобились целители. Но подставлять Лизу раньше времени я не хотел, поэтому сказал, что ничего страшного. У Даши немного болит живот, вот я и решил перестраховаться. А я уже себе напридумывал, выдохнув с облегчением, сказал Алексей Васильевич. Паникер ты, Серега, небольшие боли в животе на столь раннем сроке это вполне нормально. Хотя я сам был таким же. Удачно тебе разобраться с целителями. Не любят они, когда их дергают по таким пустякам. А я пойду сообщу, что это ложная тревога, а то мы уже отдали приказ всем приготовиться к бою. Похлопав меня по плечу, сказал Шуйский. На ходу достал телефон и начал выкрикивать, что все в порядке. «Мне бы ваша уверенность, Алексей Васильевич». Когда прибыли целители, я ухватил манижу за руку, а остальных отправил обратно, предварительно извинившись за беспокойство. На меня смотрели, как на кучу дерьма. Но сейчас мне было плевать, нужно торопиться. Потом как-нибудь еще встретимся. «Нет времени объяснять, и тем более не здесь. Вон, смотри, сколько народу ходит, уши греют». Не дал я маниже начать задавать вопросы. Через минуту мы уже были в комнате императора. Лиза сидела на стуле, обхватив колени руками и тихонько подвывала. Всегда знала, что в голове у нее одни цветочки до да бабочки, сказала манижа, когда я рассказал, что произошло. В этот момент она уже стояла над Алексеем, положив руки ему на голову. Секунды начали тянуться непростительно долго. Да она за это время смертельные раны может вылечить, а тут простую диагностику никак не проведет». «Где там этот огурец на ножках?» Убрав руки от головы императора, спросила целительница. Лиза тут же нырнула под кровать и вытащила брыкающийся цветок. «Мне снова пришлось ставить кровавые щиты, чтобы защитить себя и манежу, за что я получил от целительницы подзатыльник». «Нужно, чтобы эта игла воткнулась в меня». Тогда я точно смогу определить состав яда и сказать, что это такое. Пока я не нашла в организме Алексея ничего подозрительного. Он в полном порядке». К этому времени Цветок уже успокоился и отказывался атаковать нас. А может, у него просто кончились снаряды? Кто знает. Но все быстро вернулось в норму, когда манежа влепила Лизе пощечину. «Ах ты ж тварь! «Так и знала, что кинешься защищать свою создательницу!» – прошипела манежа, вытаскивая иглу из-под правого глаза. «Это создание нам больше не нужно!» Мгновение, и цветок высох и осыпался пылью. Лиза оказалась беспощадна. «Могу точно сказать, что этот яд совершенно безвреден для любого человека. Максимум отправит поспать на несколько часов!» – задумчиво произнесла целительница. «Хочешь сказать, что император просто спит?» «Хочу сказать, что я совершенно не опасен. А вот император не просто спит. Его сознание где-то сейчас гуляет». «Где сейчас находится тело Ванамура?» — спросил я, влетев в кабинет Прохора Ивановича.